Самое трешевое место. Музей канализации. Вход туда почти не заметен. Маленькая будка, где продают билеты, а за ней ступеньки вниз. И там, внизу, в бесконечных ветвистых тоннелях, под влажными каменными сводами, за железными решетками, чтобы не свалились зазевавшиеся туристы, текут парижские сточные воды. Черные, густые, жутко страшные. И запах. Его ощущаешь сразу, и он не покидает тебя потом целый день. Но любопытных это не отпугивает. В м у з е й канализации приходят толпы народа. Внимательно осматривают экспонаты, среди которых есть потрясающий шар для пробивания засоров в трубе, читают стенды, смотрят видеоролики и с горящими глазами пытаются разглядеть что-то в проносящихся черных смрадных реках. Наверняка Фрейд нашел бы этому живейшему любопытству свое объяснение. Этот музей уникален в своем роде. Он представляет одну из самых старых и самых р а з в е т в л е н н ы х канализационных систем в мире. Музей был создан в 80-е при поддержке Жака ш и р а к а который был в те времена мэром Парижа. Однако на церемонию открытия Шаррак не пришел, прислал своего заместителя. В сувенирной лавке при музее продают плюшевых крыс и книгу «Миазм и нарцисс» Алена к а р б е н а Эгуды-Пари, Пондальма, Кедорсей, Седьмой округ, метро Алмамарсоль.